«Не исключаю», — мягко ответила она. «Хотя он представляется мне маловероятным». «Не исключаете?» — почти закричал я. Мне почудилось, что в ее глазах мелькнула досада, а может, едва уловимое презрение. «Что вы от меня хотите? Я могу утверждать то, что мне известно и понятно. Вы вполне нормальный человек, и вам ничто не грозит. Разве вам этого недостаточно?» да Мне этого было недостаточно. Я продолжал смотреть на нее с недоумением. «Товарищ рукава вы знаете, что такое гравитация?» «Нет, не знаю», — ответила она сердито. «Даже физики не знают». «Дело не в определении, в сути. Вы, вероятно, слышали, какая огромная энергия нужна для того, чтобы вывести ракету на орбиту». «А вы считаете, что человечество знает все о так называемой энергии?» «Я вас не понимаю». Юрукова нахмурилась. «Товарищ Манев, научно доказано, что есть энергия, присущая только живой материи», — сказала она, «и ее нельзя объяснить никакими известными нам законами физики». Эта женщина была, по всей вероятности, не в своем уме или ничего не смыслила в своей профессии. Неужели так трудно было заглянуть мне в душу и просто-напросто успокоить меня? Я не хотел допускать, что я летал. Это представлялось мне абсурдным и страшным. Тысячу раз я предпочел бы быть загипнотизированным. «Вы не должны пугаться этой мысли», — продолжала она, — «не ради установления истины, но ради вашего душевного здоровья. Я не убеждаю вас в том, что вы летали, это действительно невероятно. Но это не так уж глупо или страшно, как вы полагаете. Мы все еще не знаем ни о всех возможностях человеческого сознания, ни к чему может привести развитие мыслящей материи». «Человек не может летать!» — произнес я упавшим голосом. «Это не дано людям. Это безумие!» «Товарищ Манев, зачем вы прикидываетесь дураком?» — неожиданно рассердился она. «Попытайтесь мыслить немного более современно. Это не мистика, не безумие, это наука!» На этот раз я промолчал, понимая, что чем дольше я буду говорить с ней, тем хуже для меня. Я вообще не собирался спорить с ней по поводу ее сомнительных научных теорий. «Кто-то сдвинул пуговицу силой мысли. Дело большое. Не такой уж я серый человек, чтобы не знать, что такое, к примеру, парапсихология. Но летать...» «Прекратим этот разговор», — пробомотал я. «А во мне не беспокойтесь. Я как-нибудь справлюсь с собой». Юрукова делано улыбнулась. «Я вам дам таблетки», — сказала она. «Будете принимать их дня три по три раза. Потом опять придете ко мне». «Спасибо». И ни в коем случае не тревожьте Доротею. Не расспрашивайте и не разубеждайте ее. Она, естественно, верит в то, что делает. Сейчас нам не следует ей противоречить, но если она опять вам предложит летать, то откажитесь, как бы она ни обижалась. «Будьте спокоены», — неприязненно сказал я. А я беспокоюсь. Разве вы не понимаете, почему она проделала именно с вами этот, если можно так сказать, эксперимент? «Это меня больше не интересует», — сух ответил я и вышел. Домой я вернулся часа в два. Теперь я уже страшился не того, что произошло, а того, что произойдет. Я боялся нашей встречи с Доротеей, самой Доротеей, слов, которые мы должны были произнести. Я испытывал к ней непонятное чувство враждебности. Разве не была она незваным гостем, совершившим грубое насилие над моей личностью и человеческой природой? Я не стал ее дожидаться». Когда стрелка часов приблизилась к четырем времени, в которое она обычно возвращалась с работы, я поспешно сел в машину и погнал ее, куда глаза глядят. Заглянул в дневной бар гостиницы «София», выпил сто граммов водки и только тогда набрался храбрости позвонить по телефону. «Это ты, Доротея?» «Я, Антоний, откуда ты звонишь?» В ее голосе слышалась тревога. «Из союза композиторов», — хладнокровно солгал я, — «Сижу на заседании. Вернусь часам к десяти. Ты никуда не уйдешь?» «Конечно, нет. Ты же знаешь, что я никуда не хожу». Я вернулся раньше 10 ободренной водкой, которую смешал с большим количеством лимонного сока, опасаясь, как бы Доротея не заметила, что я пил. Может, время сотрет что-то у меня из памяти, но знаю, что до последнего часа мне будет помниться ее взгляд. Что он выражал? Ищу и не могу найти слов для объяснения». Найти слова значит понять все, но, видимо, это мне не по силам. В нем читались и надежды, и недоумение и молчаливый вопрос, граничащий с ужасом. «Привет!» — сказал я как можно развязнее. «Ну что, скучала без меня?» «Ты же знаешь, что я никогда не скучаю», — Антоний тихо ответила она. «Знаю, потому и спрашиваю». Я продолжал играть эту жалкую комедию еще минут десять. Признался, что выпил одну-две рюмки в компании, но, в отличие от нее, умирала скуки. Она улыбнулась, на душе у нее, видно, стало легче. Мое неестественное поведение она, наверное, объясняла тем, что я пьян. Пока я неожиданно для самого себя не проронил. Вот что, Доротея, завтра я уезжаю в Пловдев на два-три дня. Зачем? — скрепенулась она. Там дают концерт из моих произведений. Я должен присутствовать на двух последних репетициях. «Хорошо, поезжай», — согласилась Доротея. Ничего хорошего тут не было. Она опять помрачнела, лицо ее вытянулось, и я заметил, что со вчерашнего дня она как будто сунулась похудела. Острая боль внезапно пронзила мое сердце. «А на концерт мы поедем вместе», — прибавил я с наигранным оживлением. Я бывал в Пловдиве.